сидя на заднем сиденье такси. Светлыми пятнами мелькали поселки, затем тьма сгущалась вновь. Поток автомобилей в это время был разреженным, значит, паника в городе еще не началась. Водитель, очень полный мужчина в костюме, расплывшийся на добрую четверть просторного салона, за всю дорогу не проронил ни слова. Из динамиков тихо лилась спокойная музыка. Я достал коммуникатор и в очередной раз решил попробовать связаться с Викой, как вдруг машина дернулась, а водитель, тяжело дыша, зашарил рукой по карманам пиджака. Он съехал на обочину и принялся судорожно срывать с себя галстук. На все мои вопросы о том, что происходит, он не отвечал, затем схватился за грудь и застонал. Я дернул ручку одной двери, другой, они оказались заблокированы. Тем временем водитель совсем обмяк и затих. Пришлось перелезть на переднее пассажирское сиденье, чтобы оценить обстановку. Мужчина сидел без движения и, казалось, без дыхания. Я опять взял в руки телефон, на сей раз для того, чтобы вызвать помощь, и тут заметил сквозь заднее стекло яркие фары подъехавшего и остановившегося за нами автомобиля. Сердце сжалось и забилось быстрее. Распахнулись двери, и, насколько я мог рассмотреть, из машины вышли двое. Один остановился, а второй двинулся вперед и подошел к нам со стороны водителя. Наклонился. Уж кого я сейчас меньше всего ожидал увидеть, так это главу местного дипкорп и по совместительству начальника департамента безопасности Черенова. Увидев меня, он расцвел неприятной искусственной улыбкой. Продолжая скалить зубы, подергал ручку двери, а потом указал на консоль управления на водительской двери. «Открывай, мол». Я поколебался, но все же перегнулся через толстяка в поисках кнопки снятия блокировки. И вдруг водитель ожил. Нет, он не шевелился и сохранял прежнюю позу, однако я услышал тихое «Извини, парень, я тут ни при чем». Мне стоило усилий сохранить спокойствие, и я замешкался лишь на несколько секунд. Двери теперь я решил не отпирать. Вместо этого слегка опустил водительское стекло и сел обратно. «Узнал меня?» — спросил без предисловий Черенов. «Возможно», — ответил я нейтральным тоном и добавил. «Здесь человеку плохо?» «Да мне плевать на этот жирный кусок дерьма!» — ухмыльнулся безопасник. — Да и на тебя, собственно, тоже. Но есть одно дело. Открывай, поговорим. — Что вам надо? — насторожился я. Черенов находился в состоянии сильного возбуждения, словно под кайфом. — Что нам надо? Что нам надо? — передразнил меня Черенов. — Шоколада! Кусков пять или шесть из тех, что ты привез в штанах из Африки. Он обернулся к напарнику и заржал в такт своей шутки. Глаза его блестели нездоровым блеском бешеного бультерьера. Толстяк вполне успешно симулировал клиническую смерть. Мимо пролетали машины, совсем не интересуясь тем, что происходило на темной обочине. «Да что ты там спрятался, как педик какой-то? Выходи, говорю, дело есть!» Я Вновь нагнулся Черенов к проему. «Твоей жалкой шкурой заинтересовались наверху. Ты понимаешь, что это значит?» «Меня попросили доставить тебя навстречу». «Мой непосредственный начальник Лавров», — парировал я. «И от него я недавно получил совершенно другие указания». «Про Лаврова забудь, он уже не при делах». «Я же говорю, тебя ждут там». Процедил сквозь зубы безопасник, тыча пальцем вверх. «Да и со своей подружкой ты разве не хочешь повидаться? Она там скучает». «Все мои подружки при мне» отрезал я. «Да, ты так уверен?» — ухмыльнулся Черенов. «А ты позвони, узнай, как у нее дела. Связи нет». «Связь будет, набирай». Какое-то нехорошее предчувствие закралось в душу. Я поднял коммуникатор и нажал на заветную запись в контактах. «Ну, наконец-то!» — послышался радостный голос Вики в динамике. «Неужели ты прилетел?» «Привет». Я еще не вылетел, но собираюсь. Решил я солгать, чтобы не пугать девушку и выведать подробности. А откуда ты узнала? Ну как же, твой приятель Леша, с которым вы работали в Питере, сегодня заходил и передал от тебя привет. Я так скучаю. Приезжай скорее. Хорошо. Пообещал я и добавил тихо. А ты пока держись поближе к Даше и другим нашим. Дождись меня или моего звонка. Целую. Конечно, никакого приятеля Лёши у меня нет и не было. Выходит, к Вике подобрались даже там, куда она уехала. Значит, Черенов и есть крыса, один из них. Все это время в салоне продолжала ненавязчиво звучать музыка. Я не обращал на нее внимания, но вдруг заиграла знакомая, любимая «Дорога в ад» Крисари. Словно некий знак. Я стиснул зубы и сжал кулаки. «Ну что задумался, Ромео?» Мерзким голосом осведомился Черенов. «Все тебя ждут. Или, может, ты и правда из этих? Так оставайся, езжай к своему папаше, меняй ему подгузники. А девочке нужен настоящий мужик. Вон, есть у нас Григорий. Уж он-то удовлетворит все потребности молодой самочки. Да, Григорий?» Он опять обернулся к коллеге и расхохотался. Я воспользовался этим мгновением, разблокировал двери и выскочил наружу. Теперь нас с Череновым разделял корпус автомобиля. Фары хорошо освещали лица, и я взглянул Черенову в глаза. В немного удивленную морду безопасника смотрел из ствол моего ГЛОКа. Я не собирался стрелять, но взгляд мой, похоже, говорил об обратном. Черенов резко присел, скрывшись за бортом машины а я краем глаза заметил, как засуетился второй. Так и есть, его рука уже скользнула за борт пиджака. Я хотел было упасть прямо там, где стоял, но пространство под автомобилем простреливалось с другой стороны, где залег первый. Не оставалось ничего другого, как прыгнуть под откос. В полете я почувствовал щелчки у себя над головой, хотя самих выстрелов слышно не было. скотившись бревном с дорожной насыпи, я застыл цепляясь зажатым в обеих руках пистолетом вверх, туда, где в свете фар двигалась массивная тень. Вот показалась голова, втянутая в широкие плечи, затем корпус. Выстрел второй. Я с большим трудом удержал дрожавший палец от нового нажатия на спуск. Там, в стволе, остался мой последний шанс. Но силуэт покачнулся, завалился на бок и исчез из поля зрения. Я вскочил и помчался вдоль насыпи, затем начал забираться на нее, обходя автомобиль противника сзади. За большим черным внедорожником легко было спрятаться в полный рост, и я теперь хорошо видел, что происходило впереди. Черенов поднялся и, пригнувшись, побежал в мою сторону. Я думал, что он проверит тело напарника, лежавшее на обочине, но он пробежал мимо, даже не глянув туда. Я сделал два легких шага, и ткнул ствол пистолета в затылок безопасника, когда он уже собирался заскочить на место водителя. «Руки в небо, мразь!» — прорычал я, схватив его за ворот костюма и немного наклонив назад, не давая принять устойчивое положение. «Ну-ну, мы же не собирались тебе ничего делать. Просто доставить навстречу с важной шишкой. А ты крут, приятель, не ожидал!» — Затораторил Черенов, осознав, похоже, шаткость своего положения. «Откуда вылет? Куда?» Я сильнее упер ствол в череп. вот хрен! Без меня тебе не улететь!» Тяжело дыша выдал безопасник. «Убери ствол, садись в машину, и представим, что ничего не было. Подумай о своей!» Я не дал продолжить мысль и сильно потянул его на себя, отступая назад, обводя вокруг машины. Затем развернул лицом к краю дороги и толкнул вперед, не отпуская ворота. «Ваши коллеги из Буркина-Фасо, которых недавно заживо сожрали в Африке, передают вам привет», — сказал я. А от себя, на память о нашей последней встрече, я оставлю вам это». Я перевел ствол пистолета с затылка на поднятую ладонь и спустил курок. Нечеловеческий крик заглушил отголоски выстрела. Черенов сжался, обхватив раненую руку, и перешел на вой с неразборчивыми матом и угрозами. Я отпустил воротник и толчком ноги отправил безопасника вниз с насыпи. Затем подошел ко второму и поменял свой пустой глок на его пистолет. Так и есть, с глушителем. Пнул здоровяка под ребра. Тот застонал, а я носком ботинка ощутил твердость бронежилета. Луж крови тоже не наблюдалось. «Жить будет». В кармане пиджака раненого я нащупал ключ-брелок от внедорожника и занял место водителя. Руки тряслись, но стоило немного расслабиться, как дрожь отступила. Подогнал под себя кресло и зеркало заднего вида. В нем отразились глаза, напряженно вглядывавшиеся в меня из темной глубины салона. Должной в подобной ситуации вспышки страха я не ощутил, только отклонился влево и неуклюже извлек новое громоздкое оружие. Силуэт на заднем сиденье даже не шелохнулся. «Это какой-то вечер неожиданных встреч», — сказал я, опуская ствол. «Ты здесь что делаешь?» Третьим, вернее, третьей, оказалась Галина, та самая душа офиса на набережной мойке. «Ты их совсем... насмерть?» — бесцветным голосом спросила она. «Когда-нибудь слышала, чтобы покойники так орали?» задал я риторический вопрос. «Ничего, думаю, выживут». «Плохо», — также безучастно промолвила Галя. «Он найдет и тебя, и меня». «Только не надо разыгрывать узницу совести», — нервно усмехнулся я. «Ты была здесь с ними». «Была с ними, но не за них». Женщина вышла из ступора, и ее прорвало. Да, я работала на Черенова, сливала ему информацию о старике. Но и сам Лавров все знал. Он давал мне то, что должны были знать эти ублюдки. «Какие ублюдки? Кто именно?» Зацепился я за слова. «Не знаю», — выдохнула Галя. «Со мной общался только Черенов, но я всегда чувствовала, что за ним кто-то стоит. Вначале, когда я еще работала у него в департаменте, он был адекватным, но чем дальше, тем больше сходил с ума». Им овладело что-то нехорошее. «Ладно, опишешь все в мемуарах», — кивнул я, убирая пистолет. «А теперь выходи, окажешь первую помощь своему родителю? «Не надо, Сергей!» — возмолилась женщина. «Я помогу тебе добраться туда». Говорят, возвращаться — плохая примета. Но сейчас я плевать хотел на какие-либо суеверия. Куда-то делась осторожность и ясный ум. В голове закипал свинец. Еще не бурлил, а лишь подернулся блестящей зыбкой пленочкой. Жаркий воздух потяжелел от влаги. Губы запеклись от частого дыхания. Пистолет я выкинул уже где-то на кольцевой. В закрытом для обычных пассажиров здании терминала Пулково-2 было тихо и пустынно. Галя провела меня в зал для важных персон. Там к нам вышла девушка в строгом черном костюме, которая, очевидно, не ожидала увидеть только нас двоих. «А где господин Черенов?» — спросила она, представившись чьим-то адъютантом. «Господина Черенова задержали непреодолимые обстоятельства», — пояснил я. «Боюсь, он не составит нам компанию. А вот Галина полетит с нами». Девушка попросила подождать минуту, отошла и некоторое время в полголоса общалась по телефону. «Сергей Валерьевич, извините за задержку», — вежливо пролепетала она, вернувшись, — «прошу вас следовать за мной». Мы спустились в зону вылета. Там ждал автомобиль сопровождения, который доставил нас к ангарам, к стоявшему наготове готове небольшому частному самолету. Пилоты, стюардесса, адъютант что-то говорили, приветствовали, но их слова скользили мимо. «Я занял большое белое кресло, пристегнулся», и еще глубже ушел в себя. Когда легкий Джет оторвался от земли, набрал высоту и взял курс на неизвестные мне отдаленные убежища, я наконец смочил губы. На краю стакана осталось пятнышко соленой крови. Крови моего врага. Глава 25 Прехистор Треть века я просуществовал с иллюзией понимания окружающего мира. Мне казалось, что я неплохо разбираюсь в своей жизни, в людях и в происходящих вокруг процессах. Фигня. Я лишь овощ, тепличное растение, выведенное в неволе и пребывающее в своем замкнутом микрокосме. Мои успехи и амбиции – все это пепел. Возможно, я чем-то и выделяюсь среди прочих растений – но, Господи, нас таких 7 миллиардов! А может, 3. А может, 13. Я не подсчитывал. Так написано в Википедии. Еще нам вложили определенную картину мира. Сказали, кто мы такие, сказали, что нам есть и пить. Убедили, что мы расплодились безмерно, и пора бы уже проредить стадо, иначе планета не выдержит. И тут начинается вторая глава жизни. И в ней я избранный. Один из немногих, кто переживет апокалипсис и возродит племя человеческое в более цивилизованном и упорядоченном виде. Вот он, звездный час овоща. А ведь мне ничего такого не нужно. В моей жалкой физической оболочке бьется нечто, заключенное там, как птица в клетке. Ему бы улететь прочь к центру Вселенной, и там тихо наблюдать за рождением галактик. Но нет, смысл игры в другом. И у этого внутри меня есть все же некоторые привязанности. Их лишь три. Двое дали мне жизнь, а третья тоже, видимо, с неприкаянной птичкой в груди. С ней мы нашли друг друга и больше не хотим терять. Я приехал за ней в огромный подземный комплекс, который язык не повернется назвать «убежищем». Сергей Романов. Защищенный город Реликт 7 приветствует вас. Ваш статус – внешний сотрудник. Вам открыты зоны и сервисы с первым и вторым уровнями доступа. Режим функционирования города желтый. При изменении режима на оранжевый вы должны будете либо покинуть город, либо подать запрос на предоставление вида на жительство. При изменении режима на красный вы не сможете покинуть город. «Запрос на предоставление вида на жительство будет подан автоматически». «Приятного пребывания», — сообщил мне компьютер голосом сестры, после того, как я приложил свой ID к панели идентификации. Однако со мной все же говорила не она. Компьютер просто воспроизводил фразы по определенному заранее алгоритму. «Сестра, ты здесь?» — спросил я негромко. Ответа, конечно же, не последовало. «Кто я такой, чтобы напрямую разговаривать с искусственным интеллектом всея прехистората. «Ну и пошла ты», — промелькнула в голове, и я тут же осёкся, поймав себя на странной раздраженности от невозможности поговорить с ней. Галя уже прошла процедуру идентификации и теперь нервно топталась у лифта. Где-то в недрах города находился ее единственный сын, увидеться с которым ей явно не терпелось. «Я так и не понял», использовал ли Черенов ребенка для давления на помощницу Лаврова, но тот факт, что пацана эвакуировали без участия матери, уже о чем-то говорил. То и дело, в памяти во всех красках всплывали обрывки недавних событий, и тогда меня охватывал легкий мандраж. Только мысли о предстоящих в ближайшие часы делах отрезвляли и настраивали на конструктивный лад. Если коротко, то я должен был как можно скорее решить все дела в реликте 7 и свалить отсюда вместе с Викой. Возвращение ее матери в страну ожидалось со дня на день. Вдова и дочь Павла Малтиса, военного инженера, в тайне курировавшего строительство убежищ, уже знали об оставленном им наследстве в поселке Заря. «Сергей Валерьевич», — прервала мои размышления адъютант, также ожидавшая у лифта, — «аутентификация пройдена». Мы можем следовать дальше. Створки лифта бесшумно закрылись, и он понес свой живой груз в неведомые глубины подземного города. Интенсивность белого света, исходившего от всех поверхностей кабины, заметно убавилась. По ободку под потолком побежали мягкие разноцветные блики. Тихо заиграла ненавязчивая мелодия. На ее фоне два хорошо поставленных голоса стали начитывать презентацию города. За пределами же убежища мир был наполнен не столь радужными мотивами. В Екатеринбургском аэропорту Кольцова, где мы прежде пересаживались с одного самолета на другой, царило оживление. Но не то, какое наблюдается в период отпусков, а хорошее, тревожное. Люди с растерянными лицами толпились указ и табло. Другие же, не разбирая пути, продирались через скопления пассажиров, Волоча за собой огромные чемоданы и испуганных детей. Внимание многих было приковано к экранам, транслировавшим новости, сплошь в красных рамках. «Срочное сообщение», «Экстренный выпуск», «Прямой эфир». Беспорядочные кадры военно-морских баталий, где с кораблей взлетали ракеты, а с самолетов сыпались бомбы, сменялись симуляциями, схемами и графиками. Затем ведущие беззвучно шевелили губами – и картинки повторялись заново. Где-то сейчас гибли люди, шли к ко дну корабли, сжимались под давлением корпуса подводных лодок, разорванные попаданием торпед. И все напрасно. Судьба мира этим не решалась. Она была предрешена. В накатывавшем хаосе я упорно двигался к цели в надежде успеть. После пересадки, когда небольшой одномоторный самолет взмыл в воздух, я сообщил о своем главном условии. Прежде любых других встреч я намеревался увидеться с Викой. И чем ближе был этот миг, тем меньше мне верилось в его реальность. И еще нарастала тревога. Глубинный страх увидеть Вику другими глазами, не теми, какими я смотрел на мир до проклятой командировки. Вика кинулась ко мне и буквально повисла на шее, ничуть не стесняясь окружающих. Я крепко обнял ее. Тебя не было 253 часа, прошептала она, и 43 минуты. У меня кольнуло сердце, вырванная из привычной жизни, лишенная близких, в казенной обстановке и постоянных переездах, в обществе пусть хороших, но чужих людей она ждала меня, считая, минуты. Пусть мои глаза посмотрят на нее как-то иначе, чем тогда при расставании, я выколю их, ибо буду недостоин смотреть на мир взглядом предателя. Провел рукой по ее волосам, почувствовал их знакомый горьковато-сладкий запах. Да, это все еще я. Пусть другой, но для нее я во что бы то ни стало останусь прежним. Многое отдал бы за возможность вырезать все дни начиная с того злосчастного понедельника, оставив только ее. Но режиссер не я, готовых сцен уже не переснять. И остается лишь пробиваться вперед, на ходу внося изменения в сюжет. «Теперь я здесь, я рядом», взял Вику за плечи и посмотрел в ее влажные глаза. «Мне нужно закончить тут одно дело, и я вернусь. Подожди, пожалуйста, еще немного, а потом мы уедем. Домой». «Хорошо, я жду. Иди». Вика повернулась и, не в силах больше сдерживать эмоции, скрылась за дверью операторской «Ангелов», откуда появилась несколькими минутами раньше. Тут же подскочила беспокойно переминавшаяся с ноги на ногу неподалеку Даша. «Ты как?» Вполголоса спросила она, осматривая меня на предмет повреждений. «У меня лишь обрывки данных с коммуникатора. Цел?» «Изорванный». Измазанный в мазуте пиджак я давно выбросил, брюки как мог очистил. О моих передрягах напоминали только стёсанная на ладонях кожа и еле заметные капельки крови на рубашке. «В порядке», — ответил я тоном, дававшим понять, что эта тема закрыта. К Вике подобрались. «Присмотри за ней, прошу, пока меня не будет. Кто-то наверху желает со мной встречи. Я туда и обратно». Мы перекинулись с Дашей еще парой слов, прежде чем я вновь зашагал по широким светлым коридорам, вслед за неустанно сопровождавшей меня девушкой в черном. Интерьер «Реликта-7» не был похож ни на одно из виденных мной раньше архитектурных решений. Тот же белый свет, исходивший от единой поверхности потолка и стен. Плавные биоморфные линии коридоров и атриумов, в которых прогуливались одни люди и спешили по своим делам другие. В некоторых залах через широкие проемы просматривалось огромное помещение, наполненное словно настоящим солнечным светом и зеленью деревьев. Большой подземный парк. И воздух, настолько чистый и свежий, что хотелось раствориться в нем и забыть обо всем. Но забыться я пока не мог. Не имел права. Мы миновали оживленный хаб, куда сходилось множество коридоров и где виднелись не менее десятка лифтов, а в центре из небольшого озерца, окруженного пышной растительностью, бил фонтан. Некий неизвестный мне зодчий в совершенстве владел своим искусством, поскольку сумел органично подружить биотек и фрагменты естественных природных ландшафтов. Глазу следовало бы радоваться. Но я не мог радоваться. Разум и тело сжались, словно перед последним броском. Еще немного — и я вслед за адъютантом шагнул в кабину лифта. Тонкими пальчиками девушка пробежалась по сенсорному экрану, и механизм пришел в движение. Затем она повернулась ко мне и посмотрела мне прямо в глаза. Глубоко, испытующе, будто собиралась задать очень важный вопрос. Это было первое за весь наш долгий путь проявления каких-то эмоций с ее стороны. Я ответил спокойным, уверенным взглядом, и она отвела глаза. Со спутницей мы расстались у открытой двери, ведшей в неизвестность. Девушка только бросила в пустоту помещения несколько слов на незнакомом языке и, кивнув, скрылась в лабиринтах коридоров. На уровне, куда мы прибыли после долгой поездки в лифте, обстановка была совершенно иной, никаких светлых оптимистичных пространств. Однако и тут не обошлось без архитектора. Стена с одной стороны, темная, матовая, поглощавшая свет потолочных точечных светильников без остатка, из-за чего вокруг царил полумрак. Другая же стена, мраморная на вид, по ней чуть слышно струилась вода и вилось экзотическое растение. Я стоял и изучал стены, хотя следовало бы уже зайти. И я сделал шаг. Внутри круглый зал диаметром метров 30, потолочные светильники по периметру, а в центре потолка овальный проем, откуда лился дневной свет и свисали тонкие лианы. Мне показалось, что я попал в музей. По стенам расположились крепления и полки, заполненные экспонатами. По левую руку были выставлены архаичные предметы быта, оружие, инструменты, а справа экспозиция заканчивалась напротив футуристического вида объектами, о назначении которых мне сложно было судить. Внимание привлек небольшой прозрачный куб с белыми гранями, в центре которого слабо светился округлый лиловый огонек. Я засмотрелся на переливавшуюся сферу и не заметил, как из дальней темной части зала шагнул черный силуэт. Я чуть отпрянул. Столь неправильной показалась высокая фигура в длинной мантии с глубоким капюшоном. Скользнул глазами по стенам, инстинктивно подбирая орудия самообороны на случай опасности. Уроки недавнего прошлого я усвоил на уровне условных рефлексов. С минуту мы стояли друг против друга. В повисшей тишине я слышал только стук собственного сердца и журчание воды в коридоре. Затем незнакомец заговорил. Голос его, глубокий и низкий, потек плавно, переливаясь многозвучием, но я не понимал ни слова. Моя фонетическая база данных не могла даже примерно определить происхождение языка. Любому диалекту присущи свои особенные черты, и, напротив, там могут напрочь отсутствовать некоторые привычные звуки. Здесь же я слышал речь, богатую всевозможными сочетаниями гласных, согласных, звонких, шипящих и прочих, при том, что обращение содержало небольшое количество фраз. Однако, стоило незнакомым словам прерваться, как неожиданно заговорила сестра. Теперь она работала переводчиком. «Приветствую, наблюдатель!» Заструился отовсюду приятный бархатистый голос. «Твой путь был непростым. Желаешь ли ты утолить голод и жажду или удовлетворить другие потребности перед началом беседы? Желаешь ли ты присесть? Беседа будет долгой». «Добрый вечер!» ответил я, и первые слова застряли в пересохшем горле. «Пожалуй, я постою». «Ты не готов к серьезному разговору», предположил черный силуэт. «Тебя беспокоит неопределенность. Я развею твои опасения перед тем, как мы начнем говорить о главном». Незнакомец поднял руку, сделал несколько жестов, и в воздухе близ центра зала спроецировалось изображение. Свет из проема с лианами померк. На виртуальном экране отображался некий пространственный интерфейс, манипулируя элементами которого, силуэт быстро вывел изображение планеты, покрутил шарик, а затем стал увеличивать выбранную область. Из широкого складчатого рукава мантии отчетливее показалась кисть с неестественно длинными пальцами, тонкими и членистыми. Я заставил себя сфокусироваться на голограмме. А там уже вполне явно вырисовывались очертания, знакомые по не раз виденной схеме поселка Заря. Только сейчас я смотрел на картинку со спутника, даже не на фотографию, а на изображение в реальном времени. И то, что я видел, вызывало массу вопросов. «Ты узнаешь это поселение?» — не поворачиваясь, спросил Черный. «И да, и нет». «Верно». Перед тобой один из многих объектов проекта «Зеленая зона». Такой тип наземных убежищ используется впервые. Начал объяснять черный, подкрепляя переводную речь указанием на определенные точки и области картинки. Здесь видно, что границы поселения значительно расширены и зафиксированы ограждением в пределах защищенного периметра. Обеспечением жизнедеятельности и снабжением поселения – занимаются службы, в которые постепенно войдет часть населения. Другие займутся задачами по развитию нового общества. В целом люди продолжат свое привычное существование в условиях, приближенных к естественным. В данной зеленой зоне на правах граждан проживают твои близкие люди. Не так ли? Голова в капюшоне темной прорезью повернулась ко мне. Я же рассматривал крохотные машинки, сновавшие по улочкам и возводившие сооружения. Так, но человек, который участвовал в постройке этого поселения, Павел Малтис. Его убили, а теперь преследуют дочь, кто-то связанный с орденом. Как это можно объяснить? Решил я зайти с другой стороны. «В проекте работало множество внешних сотрудников. Мне неизвестны их судьбы», — ответил незнакомец. «Но если ты имеешь в виду девушку, связанную с тобой», то отныне можешь не волноваться ни за нее, ни за себя. В любой системе есть сбоящие элементы. Кроме того, информация, интересовавшая отступников, больше не актуальна для них. Отступники выявляются по следам информационной активности и уничтожаются. Откуда вообще могли взяться предатели в такой совершенной системе, как прихисторат? Нет ничего совершенного, иными словами, совершенного, завершенного. Мир творится здесь и сейчас, и будет продолжать это беспрерывно, вплоть до последнего мгновения существования. Что же касается изъянов нашего общества, здесь картина выглядит весьма прагматично. Когда спустя сотни лет наблюдения мы перешли к активным действиям, властители Земли вдруг забеспокоились. Они осознали нашу истинную мощь и побоялись остаться не у дел, Побоялись лишиться власти. Им показалось мало возможности комфортного и почетного перехода в новый мир. Они захотели по кусочку этого мира лично для себя. С того момента интересы Прехистората и интересы властителей разошлись. Произошло это не так давно, и своими попытками помешать предначертанному, властители только приблизили конец. Не в силах что-либо изменить, они решились забрать с собой и нас. Данные об убежищах нужны были им для гарантированного уничтожения объектов. Хорошо. Если их планы провалились, то от чего вы изолируете поселок? Катастрофа неминуема. Услышал я то, чего надеялся не услышать. В зеленых зонах мы спасаем людей от последующего неблагоприятного воздействия, так же, как и в городах проекта «Реликт». И те, и другие сыграют роль в возрождении. Что за катастрофа? Решил я дожимать щедрого на ответы собеседника. Властители ударят все равно. Это массовое самоубийство. Но страх лишится власти сильнее их разума. Как же выживут люди на поверхности? Мы не можем предотвратить катастрофу. Но мы в состоянии контролировать ее развитие и минимизировать ущерб. — ответил черный. — Поселения зеленой зоны, помимо физических барьеров, защищены энергетическими, при необходимости способными изолировать внутреннюю атмосферу от радиологических, химических и биологических частиц. — Вы не спасете в убежищах всех! Обычные люди невиновны! — Невиновны? Незнакомец повернулся в мою сторону уже всем корпусом. Как можно назвать невиновными людей, которые своими действиями либо бездействием привели цивилизацию к упадку и самоуничтожению? Результат бесконтрольного и бессмысленного потребления, движимого алчностью научного прогресса, роста экономики всегда неизменен. Цивилизация выбрала неверный путь. Мы лишь спасаем самое ценное. «Люди в большинстве своем не способны выбрать верный путь, они следуют за лидерами. В вашей власти было дать им правильных лидеров и предотвратить конец света. Не так ли?» Я начал выходить из себя. «Наблюдатель, умерь свой пыл. Ты говоришь самым могущественным материальным существом на планете». Продолжил бесстрастно Черный. «В моих руках сосредоточена огромная власть». Однако даже я ограничен в возможностях. Истина в том, что не существует абсолютной власти. Ее нельзя достигнуть. На некоторые процессы невозможно влиять силой, пусть высокоразвитого, но единственного сознания. Только массовый разум обладает неограниченными возможностями. Итог стремления данной цивилизации мы наблюдаем сейчас. Невинных нет среди нас. Есть те, кто выбран для исправления ошибок. И это не дар, это обязанность. Каждый исполнит свое предназначение. Я смотрел то на безликий силуэт, то на зависшее в воздухе изображение, напоминавшее компьютерную игру-стратегию, то на экспонаты, развешанные по стенам и заботливо расставленные по полочкам. Новые факты и их осознания хлынули в меня мощным потоком, но не наполняя, а опустошая. «Что будет с остальными людьми после катастрофы?» Задал я вопрос, ответ на который был очевиден. «Кому должно спастись, тот спасется». Без тени раздражения ответил собеседник. «Так написано в кодексе. И это означает, что шанс имеют не только избранные, но и те, кто приложил» либо еще приложит усилия для спасения. К примеру, города уже давно охвачены агонией, но далеко не все их жители увидели угрозу. Они продолжают цепляться за старую жизнь, которой больше нет. Им не суждено спастись. Для тех же, кто укроется за стенами прихистарата или постарается примкнуть к поселениям позже, откроется поистине новый мир, основанный на совершенно других научных, социальных и духовных принципах. Люди будущего не должны знать болезней, войн, голода, неравенства. Они не будут испытывать нехватки чистой энергии, ресурсов и технологий. Черный вновь погрузил пальцы в голограмму, и картинка со спутника сменилась видеорядом, демонстрировавшим белые аккуратные строения среди лесов и лугов, утопавшие в зелени поселения на берегах водоемов. Камера неслась над необычными сооружениями, похожими на обсерватории, над куполами которых кружились переливавшиеся энергетические сферы. Люди разных национальностей мирно беседовали, прогуливались по паркам и принимали пищу в просторных залах. Дальше экран показал умные машины, летательные аппараты без винтов и крыльев, роботов. Очень много различных роботов, выполнявших задачи, от уборки улиц до хирургических манипуляций. Утопия. «Смотри, наблюдатель», — изрек силуэт, — «это ваше будущее. Не будет копий звериных шкур, каннибализма, кровавой вражды племен. Все зло будет надежно скрыто в сильных разумах немногих высших наставников, кои станут регулировать его проявление в новом обществе. Разве это недостойный результат и смысл тысячелетней работы? Взгляни на эти примитивные орудия на стене. Так жили одичавшие потомки древних развитых народов. Они тысячелетиями заново постигали науку, развивали культуру. Мы же сохранили и приумножили знания. 7500 с половиной тысяч лет прошло от сотворения мира когда наши предки вышли из убежищ и начали возрождать общество, создавая государство и примеряя варваров. Это была долгая, тяжелая работа, которая не увенчалась успехом. В наших же силах теперь сотворить новую эру без порока и поддерживать мир сколь угодно долго. Я взглянул на древние ножи, чаши и мотыги, а затем перевел взгляд на правую стену. Значит... Здесь красуются достижения народного хозяйства еще не начавшейся эпохи. Весьма символично. От дикости до совершенства – один шаг. Я буквально придумал слоган для прихистарата. Наверняка портреты лидера станут красоваться на стягах, развивающихся на утреннем ветерке, пока представители нового общества, стройными рядами, будут следовать к местам работы». Вместе с заботливо приготовленным роботами-завтраком они незаметно для себя уже приняли новую дозу препаратов, контролирующих эмоции. Тут-то и пригодится мой креатив. «Каково во всем этом мое предназначение?» Выдохнул я, заметив появившуюся в голосе хрипотцу. «Где-то там, на поверхности, истекали мои бессонные сутки». «Мы подошли, наконец, к главному». Силуэт немного приблизился странными скользящими шагами. Голограмма за его спиной исчезла, и через проем вновь заструился свет. Мне удалось подробнее рассмотреть одеяние незнакомца. Оно было стачено из темно-бордового материала с очень детальной фактурой. Рисунок напоминал мелкие элементы на печатной плате сложного устройства. Лицо по-прежнему надежно скрывал капюшон. «Я – Прехистор, верховный наставник прихистората», – продолжил он. «От моих решений зависела жизнь и деятельность Ордена на протяжении пяти веков. Однако главное назначение прихистора – быть на грани добра и зла, уравновешивать колебания. К этому имеют способности лишь единицы. Сегодня настал момент передачи моих полномочий – «Новому верховному наставнику! Твое предназначение — стать им!» Сестра покорно закончила перевод последней фразы, и наступила тишина. В центре зала, в потоке света, среди стеблей свисавшего растения, вдруг запорхал мотылек. С его крыльев осыпались мельчайшие чешуйки и, переливаясь в лучах, медленно опадали вниз». Насекомое покружило немного и скрылось в проеме, устремившись вверх. Очередное повышение? Из разряда избранных сразу в полубоги. Подсознательно я был готов к чему-то подобному. Имелось достаточно времени, чтобы прокрутить всю историю от начала и до конца. От знакомства со стариком до посадки в самолет на Екатеринбург. Мне казалось, я неплохо мог анализировать, смотреть на мир широко, но в отношении себя я оказался беспомощен. То, что представлялось безумным коконом из связей и событий, внезапно опутавшим меня, на деле оказалось лишь результатом собственной недальновидности. Неужели линия моей судьбы так очевидна? Неужели все настолько предрешено? Ведь ключевых персонажей драмы, разыгравшейся в последние недели, я знал больше десяти лет, а сейчас все части головоломки взяли да и сложились. Лавров, мой наставник в Ордене, когда-то присутствовал на защите дипломной работы. Павел Малтис, отец Вики, приложил руку к созданию поселка с символическим названием Заря, призванного в будущем стать зеленой зоной. Михаил Иванович, давний друг семьи, строил этот самый поселок и наш дом. ну и Вика просто Вика. Хотя нет, не просто. Возможно, в ней находится ключ к выходу из этого лабиринта. Пока мысли роились в моей голове, прихистор стоял без движения. Ни одна складка на его одеждах не шелохнулась. Стоило бы в очередной раз задать вопрос, почему я? Но ответ на него уже никому не был интересен, даже мне самому. Поэтому я спросил о другом. Уважаемый Верховный Наставник, я не ослышался? Вы стояли во главе Ордена 500 лет? Верно. Долголетие – дар древних основателей каждому Прехистору. За отведенный природой век разум не способен полностью постичь знания и кодекс Ордена. Ты получишь этот дар и выйдешь за пределы времени, чтобы создавать, объединять и вести за собой. «За пять веков действительно можно приобрести большой жизненный опыт, возвести новое чудо света, сочинить гениальнейшую поэму всех времен. Однако можно и потерять ту искру, что делает человека человеком. «Я не пастор и не пророк. Я не готов стать новым», — медленно произнес я. «Вернее, не хочу». Однажды я принял сложное решение наперекор себе и не жалею только потому, что смог найти смысл моей жизни. В остальном много хорошего я не увидел, только убедился, что все ваши лозунги о любви, равенстве и братстве – пустой звук. Я чудом выжил в Африке, где нас оставили без связи и поддержки, и здесь дома, где чуть не поймал пулю от своего брата по ордену. «Пожалуй, хватит. В худшем случае я останусь наблюдателем. В лучшем хотел бы забыть обо всем и убраться отсюда вместе с действительно близким человеком». Вновь тишина. Видимо, сестра подбирала слова для перевода моей эмоциональной речи. «Вот теперь я уже не знал, чего ожидать. Я открыл карты, и потекли секунды неопределенности до вскрытия оппонента». И Верховный заговорил. Известно ли тебе, от чего сбываются пророчества и где лежит источник этих пророчеств? История ⁇ есть истинный пророк. Не нужно видеть будущее, достаточно хорошо знать и помнить прошлое. Раз за разом все повторяется. Возрождение, развитие, упадок, коллапс. Десятки тысяч лет назад мы знали будущее, но надеялись на лучшее и работали над тем, чтобы его изменить. Только однажды нашим предкам удалось вырваться из порочного круга. И это величайшая загадка, которую, возможно, именно тебе предстоит разгадать. Ты узнаешь, кто мы, откуда пришли и куда идем. И ты способен добровольно скатиться с вершины знания, «Обратно во мглу?» «Вы верно сказали, что нет абсолютной власти», — проговорил я, вглядываясь в невидимые мне глаза собеседника. «Равно как нет и абсолютного знания. Я уверен, что у вас имеются ответы далеко не на все вопросы, поэтому предпочту остаться при своих. Я хочу остаться человеком». «Я вижу, что ты не понял сути нашей беседы, наблюдатель», — изрек Верховный. Твоя Земля выбрана стать новой колыбелью цивилизации. Людям уготованы сведения, ресурсы и технологии иного, чем прежде уровня. Через 100 лет вы освоите ближайшие планеты, через 300 – дальние границы Солнечной системы и вскоре после этого отправите первые экспедиции к другим звездам. 100 тысяч лет мира и сотрудничества множества разумных существ «Вдумайся в эти слова. Ты выбран из миллиардов подобных, по миллиону параметров. Встать во главе всего вида, привести его к процветанию — это не привилегия, это предназначение, смысл твоей жизни. Другого пути нет». Слова закончились. Тема, наконец, была исчерпана. Это чувствовалось, витало в воздухе. Своё решение я озвучил и обосновал, и не собирался больше вести душеспасительных бесед. Ожидая реакции, я простоял с минуту, не отводя взгляда от Верховного, а затем развернулся и направился к выходу. Прихистор остался прихистором. Выход оказался закрыт наглухо. Я обернулся. Силуэт стоял на месте и вдруг поднял руку. Из широкого рукава в мою сторону протянулись несколько тончайших нитей и ощутимо кольнули в живот в районе печени. Я рефлекторно отмахнулся, но волоски уже превратились в труху и блестящими частицами осыпались на пол. Немного замутило, и рубашка в районе укола напиталась теплой густой жидкостью. А дальше пружина внутри распрямилась. Затихший было свинец забурлил и выплеснулся наружу. Видит Бог, я никому не давал повода издеваться над собой. Но раз вы решили это сделать, поиграть либо проверить на прочность, то не обессудьте. Это тебе за Питер! Я схватил со стены древнее копье и метнул в черный силуэт. Промахнулся. Каменный наконечник звонко цокнул по твердому полу и разлетелся на куски. Прехестор вновь поднял руку в мою сторону, в воздух рассекли нити и на сей раз они резанули по бедру. Я взял второе копье, уже без наконечника, однако заметно тяжелее. Кольнуло в боку, и для точного броска мне пришлось приблизиться. Резко выдохнув, я метнул смертоносное орудие, и оно с сухим хрустом вошло в грудь противника. Тот как стоял, так и осел бесформенной кучей тряпья. Древка стукнулась об пол, стены жадно поглотили звук. Убить человека не так просто, как кажется. Но был ли верховный человеком? — Что скажешь, Мэри? — кинул я в пустоту зала. — Должное сбылось, — ответил голос. — Прехисторат приветствует нового верховного наставника. — Ну так я пойду? Может, откроешь дверь? — настойчиво попросил я. «Сейчас это невозможно по соображениям безопасности», — сообщил машинный разум. «Город перешел на красный режим. Я анализирую отчет о внешних угрозах». Бог потянула тупая боль, не дававшая полностью распрямиться. Я зажал рану на животе, чувствуя, как кровью пропитываются уже брюки, и осмотрелся. «Анализируй, анализируй, а я пока пройдусь». С противоположной стороны зала ожидаемо обнаружился второй проход, введший в сеть коридоров и комнат. Я двигался, как мне казалось, по основному пути, широкому и изысканно отделанному. Тот поворачивал, поднимался вверх, проходил через просторные помещения, но не заканчивался, а уверенно продолжал куда-то вести Сердце стало стучать медленнее и с какой-то натугой. Его удары отдавались в висках. Во рту возник металлический привкус. Идти становилось сложнее. Показалось, что я брожу кругами. Однако опасения развеялись, когда я заметил, что оставляю за собой кровавые следы. Пол впереди, пока оставался девственно чистым. «Так что, сестра, теперь я буду жить пятьсот лет?» — спросил я на ходу. «Разумеется», — ответил вездесущий голос. «Но прежде необходимо пройти посвящение». «Дар долголетия — это древний вирус, иммунитет от которого есть у всех людей, кроме единиц. Например, тебя. И ты должен принять этот вирус». «Интересно», — хмыкнул я. «Значит, так вы меня нашли, по анализу крови?» «Верно», — подтвердила догадку сестра. «Наверное, есть какой-то подвох? Побочные эффекты?» «Никаких физиологически негативных эффектов нет» ответила сестра, однако организм человека не рассчитан на столь долгое функционирование. Спустя примерно 150 лет тебе понадобится постепенное биотехнологическое усовершенствование. С языка почти сорвалась шутка на тему услышанного, но слова застряли в горле. Я вдруг осознал в деталях, какая жизнь мне была уготована. Диалог с компьютером оборвался. Наконец я остановился у Т-образного перекрестка. Коридор одинаковыми ответвлениями расходился в обе стороны, а впереди раскрыл свое чрево лифт. Я решил попытать счастья и вошел в просторную кабину. На загоревшемся сенсорном экране я увидел лишь один пункт назначения и, не задумываясь, нажал на кнопку. Судя по схеме на экране, я должен был ехать вверх, но в этом лифте вообще не ощущалось движения. Я достал коммуникатор и попытался вызвать Вику. На стекле остались красные, быстро засыхавшие отпечатки. Датчики перестали адекватно обрабатывать нажатия, и строчки хаотично побежали по экрану. Я хотел было его протереть, но тяжелый аппарат выскользнул из рук. Двери открылись. С трудом сохранив равновесие, я все же поднял телефон и вышел в просторный светлый холл. Впереди, за стеклянной перегородкой, Раскинулся красивейший зимний сад, а сквозь его прозрачный потолок, я не поверил своим глазам, виднелось настоящее небо. Мгновение радости сменилось огорчением, я понял, что приехал не туда. Однако решил все-таки пройти дальше и убедиться в отсутствии других лифтов. Кроме того, я пробовал в подземелье всего ничего, но меня уже неотвратимо тянуло на поверхность». С трудом переставляя ноги, я побрел через заросли экзотических растений. Дорожка, засыпанная мелким ракушечником, привела к выходу. Прозрачные створки бесшумно разъехались и выпустили меня на небольшую открытую площадку. Я стоял на вершине горы, обдуваемой всеми ветрами, и наслаждался свежими порывами, трепавшими волосы. Вокруг раскинулись вершины поменьше, между ними зеленели леса и поблескивали узкие речушки. Лишь с одной стороны вид закрывала скальная порода, в которой был пробит проход обратно в подземелье, из-за чего площадка напоминала балкон. Силы покидали меня, но вместе с ними уходила и тревога. На душе вдруг стало как-то светло. Я облокотился о перила и закрыл глаза, но вместо привычной темноты замелькали картинки. Вот я лечу на своем первом велосипеде. Папа только что снял приставные колеса и теперь бежит следом и поддерживает меня. Ноги то цепляются за педали, то шаркают по земле, но я лечу. Лето, солнце, крики и смех детворы, разноцветные лавочки во дворе. Вот я с букетом розовых хризантем и большим красным ранцем за спиной в первый раз иду в школу. Мама поправляет мне воротник и приглаживает волосы. Мама молодая, стройная, в цветастом легком платье. Эпизоды проносились один за другим, согревая пустеющее сердце. Я уже и забыл эти чувства из далекого детства, когда жизнь впереди казалась такой долгой и полной открытий. Да и жилось-то одним днем. Вчера канула в небытие, оставив только опыт и яркие воспоминания, а прекрасное далекое таило в себе что-то новое и интересное. Где тот беззаботный мальчишка и его молодые счастливые родители? Где нерушимая вера в светлое завтра, мечты и фантазии? На деле жизнь оказалась такой короткой. Не успел слетать к далеким звездам и даже не открыл никаких новых земель за океаном. Хотя все же нашел ее. Судьба хитро поступила с нами. Развела, когда мы были еще не готовы, и свела вновь, когда нужный час настал. Но что же? Теперь милая Вика, девочка с грустными и умными глазами, ждет меня, опять считает минуты, оглядывается каждый раз, когда кто-то входит. А я не в состоянии сделать и шага, даже вдохнуть полной грудью. Светлый ракушечник под моими ногами окрасился алым. — С любимыми не расставайтесь! — вдруг всплыли в памяти некогда услышанные строки. Мозг зачем-то отдавал мне обрывки прошлого, тщательно накопленные за долгие-недолгие годы. К чему бы это? Что-то ярко сверкнуло, но уже по ту сторону опущенных век. Я поднял голову и с трудом сфокусировался. Вновь яркая вспышка, теперь сбоку. И еще. На горизонте поднималось серое грибовидное облако. Такое же и справа, за горной грядой. Земля едва ощутимо задрожала. Ноги подкосились. Вот и все. Как-то глупо вышло. Плотная пелена мягко накрывает, и я погружаюсь в приятную тишину и покой, словно в теплый безмятежный океан. Время замирает. Дверца в груди тихонько отворяется. Это конец. Или начало.